Явление второе. Те же и Муромский, в халате, с трубкою, показывается из двери направо. Муромский. Что это? Что вы делаете? Атуева. Ничего не делаем. Вот Тишка опять пьян. Муромский. Пьян? Атуева. Да. Воля ваша, Петр Константинович, ведь он с кругу спился. Тишка. Помилуйте. Батюшка Петр Константинович, изволит говорить пьян чем я пьян? Когда бы я был пьян, где бы мне с этой махинницы свалиться, да вот и на ноги стать? Стал сударь гвоздь вгонять, обмахнулся, меня таким манером и вернула. Муромский смотрит на него и качает головою. — Вернула. Тебя вернула? Пошел, болван, в свое место. Тишка выходит с крайней осторожностью. Слуги выносят лестницу. —